ддж кафе на вокзале называлось ту ту я видела что прежде чем его назвали туту -ту», она именовалась тук тук палочки букв к торчали из под свежей краски вот уж не стало бы менять одно нелепое название на другое Покупая моли горячий шоколад и три булочки с заварным кремом, я заметила надпись «С днём рождения», тянущуюся поперёк витрины и спросила пожилую женщину за кассой, чей сегодня день рождения. Я была удивлена тем, что спросила об этом. Не вспомнить, когда в последний раз заговаривала с посторонним человеком. Судя по виду пожилую кассиршу, мой вопрос тоже удивил. «Нет, чей, ответила она. «Когда почему здесь так сказано?» Спросила я. «А, эта надпись осталась с прошлого лета. То был день рождения нашего кафе. Десятилетний юбилей. А потом так и не дошли руки убрать. К тому же каждый день бывает чей-то день рождения. Верно?» Я отчитывала деньги, не вынимая руку из сумки. Не хотела, чтобы кассирша видела мой кошелек, распухший от денег. Всех, какие у меня есть. Она передала мне сдачу, и указала на Молли, сидящую за столиком у окна. «Ваша малышка побывала на войне, а? Как это случилось?» Я оглянулась и увидела, что Молли сняла свое пальто, загипсованную руку она положила на стол и водила пальцами по рисункам и надписям на гипсе. Я взяла пластиковую тарелку с булочками и пластиковый стаканчик с горячим шоколадом. «Просто случилось», — ответила я. Когда Молли выпила шоколад и съела две с половиной булочки, а я поглядела, нет ли на улице перед вокзалом полиции и доела оставшуюся половину, мы просмотрели полку с подержанными книгами в углу кафе. Я скучала по таким книгам, с пожелтевшими страницами, мягкими от возраста, словно лепестки цветов. Когда Молли была младше, я каждую субботу давала ей немного денег, обычно один фунт чтобы она могла потратить его в благотворительной лавке. Пока Молли рассматривала украшения и настольные игры, я снимала с пола книги в бумажных обложках, подносила их к носу и вдыхала запах миндаля и пыли. Однажды на книжной обложке я увидела лицо Стивена, гладкое курносое, с улыбкой во весь рот. «Мой брат Стивен, ангел, отнятый дьяволом». Книга Сьюзан та самая, что вновь бросила меня под яркий свет прожекторов, когда я только-только начала осваиваться в темноте. Книга, с которой началась охота, завершившаяся тем, что нам с Молли пришлось бежать к полицейской машине, закутавшись в простыни. На этом моя жизнь под именем Люси закончилась. И я подумала, что, возможно, именно этого и хотела Сьюзан. Забрать часть моей жизни, как я отняла часть ее. После этого... Мы перестали ходить у благотворительные лавки, потому что мысль о том, что я снова могу наткнуться на эту книгу, была слишком пугающей. Я скучала по теплу, по запаху отцеревших ковров, а Молли скучала по исцарапанным побрякушкам, которые считала сокровищами. Она спросила, почему мы больше туда не ходим, и я хотела сказать, не спрашивай меня, спрашивай Кресси. Это она проползает в нашу жизнь и отнимает у тебя то и это. Это она знаменита. Это ее вина. Но вместо этого ответила, что у нас просто слишком много дел. Я смотрел на книгу по вегетарианской кулинарии, когда в кафе вошла другая мать с двумя другими детьми. Мальчик и девочка сели за стол и сняли свои пухлые куртки, пока женщина покупала им напитки и рулетики с беконом. Она была старше меня. Настоящая взрослая. Поставив на стол завтрак для детей и присев на стол, женщина достала из своей сумки книгу в твердом переплете и открыла на заложенной странице. Я следила за ними, притворяясь, будто совсем не слежу за ними. Так, на чем мы... Ах, да, мы только что прочитали главу про дракона, верно? Вы помните? Девочка кивнула и передвинула свой стул так, чтобы прислониться к боку женщины. Время от времени она указывала на какую-нибудь картинку, и женщина наклоняла книгу, чтобы показать эту картинку мальчику. Я видела, что Молли выглядывает из-за края книжной полки, чтобы тоже видеть картинки. Посмотри, как она читает книгу своим детям. Посмотри, как ее дочь прижимается к ней. Ты не взяла в дорогу ничего, чтобы занять Молли. Твое тело не подушка для Молли. У тебя слишком много острых углов и жестких граней. Минус один балл, минус два балла, минус три. «Молли?» – произнесла я громче, чем намеревалась. Девочка оглянулась, окинула нас взглядом и снова повернулась к другой матери. «Ты не хочешь выбрать книгу?» «Отсюда?» «Да. Выбери книгу с картинками. И где много глав. Длинная». «Зачем?» «Хочу почитать тебе». Молли окинула долгим взглядом другую мать и других детей, шагнула ко мне и спросила, понизив голос. «Почему ты повторяешь за ними?» Щекам стало жарко. «Надень пальто», — сказала я, — «иначе пропустим поезд». И весь первый час в поезде Молли дулась, а я пыталась собрать себя в кучку. Перечисляла то, что видела вокруг, ходила в туалет, чтобы подставить запястье под холодную воду и концентрировалась на дыхании так сильно, что мне казалось, будто я уже не человек, а искусственное легкое с руками и ногами. Через полтора часа поездки пробило десять утра, и в голове раздался тревожный стук. Мое время Смолли больше не стремилось вдаль, как разматывающаяся катушка. У него было резкое окончание, подобное земле. Вспухающий навстречу летящий под откос повозки. В милях отсюда, в здании службы опеки, Саша вошла в приемную. Осмотрелась по сторонам. Через полчаса она должна осознать, что я не приду, а уже через час вызовет полицию. сток в ушах вел обратный отсчет. Моли подышала на стекло и нарисовала на нем грустную рожицу. «Вот так я себя чувствовала, когда ты сказала, что я не могу взять книгу». «Хотя сначала ты сказала, что могу, чтоб ты знала». «Спасибо, что сообщила». «Куда мы едем?» «Туда, где я когда-то жила». Молли склонила голову набок. «В ту школу?» «Нет, не туда. Этого места больше нет. Оно исчезло. Я потеряла Хеверли в несколько резких рывков. Первый произошел в Рождество, когда мне было восемнадцать. Я лежала в гостиной под елкой, прищурив глаза так, что огоньки на ней слились в радугу. По телевизору шел волшебник из страны Оз. Когда он закончился, я села прямо и увидела, что в дверях стоит мистер Хейвард. Он жестом подозвал меня к себе. Перед глазами у меня все еще танцевали цветные огни. Он отвел меня в зал собраний, где я села за большой овальный стол и стала слушать, как взрослые объясняют, что со мной будет. Мы все уверены, что это правильное решение – выпустить тебя отсюда. Я имею в виду, – сказал главный надзиратель. Мы все совершенно уверены в этом. Но мы не можем гарантировать, что другие отнесутся к этому так же. Некоторые люди считают, что дети, совершившие преступление, должны оставаться в заключении так же долго, как взрослые. И эти люди будут недовольны твоим освобождением. «Если не изменить твои данные, многие из этих людей постараются найти, где ты живешь, и...» «Получится, что мы отправили тебя на смерть, милая», сказала главная надзирательница. «Значит, я должна притвориться, будто я, не я?» «Это будет твоя новая личность», сказал главный надзиратель. «Мы дадим тебе все документы, которые нужны, чтобы получить пособие или устроиться на работу. Все документы». Мы поможем тебе найти жилье, познакомим тебя с надзорным офицером, с которым тебе нужно будет регулярно встречаться. А потом, да, в конечном итоге ты будешь жить, как совсем другой человек. Начнешь жизнь заново. Но когда люди будут называть меня по новому имени, я не буду знать, что они обращаются ко мне. Я не оглянусь, буду думать, что они имеют в виду кого-то другого. Потребуется время, чтобы привыкнуть к этому согласился надзиратель, но мне кажется, ты будешь удивлена тем, как быстро это начнет казаться нормальным. «Когда я ухожу?» — спросила я. «В среду», — ответил мистер Хайвор. «А если я хочу остаться здесь на Рождество?» «В среду», — повторил он. «А если я хочу остаться Крисси?» Никто не ответил. Они начали шуршать бумагами и вставать с мест, а я осталась сидеть в своем кресле, ощущая себя некой тайной размером с человека. Когда родилась Молли, мое тело было с ней, кормила, меняла подгузники, брала на руки и укладывала в кроватку. Но разум блуждал по комнатам Хеверли. Память о Хэверли согревала то место в животе, которое покинула Молли, когда вышла наружу. Я держалась за эту память, как за рычаг аварийного люка, Говоря себе, что если все пойдет плохо, по-настоящему плохо, мы сможем подняться на крыльцо и попросить надзирателей впустить нас. «Я могу работать», — воображала я свои реплики. «Я могу делать что угодно, готовить, убирать. Молли может учиться здесь в школе, а вы можете присматривать за ней, и мы можем видеться». Я считала, что это было бы самым лучшим для нас обеих. Надзиратели хорошенько присматривали бы за ней, а я сидела бы возле ее постели по ночам. Нам нужна только одна комната, сказала бы я им. Мы привыкли жить вместе. Когда Молли было несколько месяцев, я сидела у Джан в полицейском участке и слушала, как она говорит. «Исправительный центр закрывается. Тот, в котором ты жила. Кеверли». Эти слова ударили меня в живот, легкие с хрипом сдулись, а потом снова наполнились воздухом. «Извини», — сказала Джен, — «хорошее место, верно? Ты чувствовала себя там в безопасности». «Не такое уж хорошее. Не теряй контроль над собой, Крисси. Что ты видишь? Стол, ковер, шкафчик, папку с личным делом?» «Кажется, ты не хотела оттуда уходить», — заметила Джен. «Это они не хотели, чтобы я уходила», — сказала я. «Сделали торт с розовой глазурью». А на глазури было написано «До свидания, Кристи». И когда я разрезала его, они все запели «Она хорошая такая» и зааплодировали. Поздравительная песня для разных поводов. А когда меня увозили на машине, я слышала, что происходит в Хеверли. Все продолжали кричать «До свидания» и аплодировать, а кое-кто даже плакал. «Вот это проводы», — сказала она. Я не лгу. Я и не сказала, что ты лжешь. Похоже, ты хорошо прижилась там. Должно быть тяжело знать, что Хеверли закрывается. Мне действительно все равно. Можно идти? Нужно успеть в магазин. Когда она отпустила меня, я вкатила коляску с Молли в лифт, провезла через вестибюль и выкатила на тротуар. Молли начала выгибать спину и тереть кулачками лицо. Я пыталась не думать о маленьком Стивене извивавшимся в коляске на игровой площадке, но дверь, за которой я обычно держала в заперте эти куски памяти, уже отворилась. Стивен, ковыляющий по улице, бледное лицо Сьюзен в окне ее комнаты, запах коридоров Хеверли, пластилин, полироль и сырые зимние пальто. То, как я с радостью вбирала полные легкие этого запаха, когда мы возвращались с прогулки. В тот день, когда я покинула Хеверли, на обед были сосиски с картошкой. А после повариха внесла швейцарский шоколадный рулет, нарезанный толстыми ломтями. Она поставила его в середине стола и сказала, «Так, это рулет для Кресси, так что она первая выбирает себе кусок. Понятно». Все застонали и жадными глазами смотрели на меня, пока я откладывала кусок на свою тарелку. Даже не заметила, что кусок оказался самый большой и со вкусом грубой кожи. После обеда я вынесла свой чемодан на подъездную дорожку, и мистер Хейворд забросил его в машину, потом положил мне на плечо свою массивную ладонь. «Счастливо, девочка», — сказал он. Остальные играли в снежки в саду. Никто не прервался, чтобы попрощаться. Воздух у вокзала отличался от воздуха у моря. Он был плотнее, грязнее и достаточно сумрачен, чтобы атмосфера казалась замершей за момент до грозового раската. Все было серым. Мы привыкли к серому цвету волн, туч над ними и камней под и перед ними. Но наш серый цвет других оттенков и форм, меняющийся с каждым порывом ветра. Серый цвет за стенами вокзала Был цветом мертвых вещей и вещей, даже никогда не бывших живыми. Был полдень. К этому моменту Саша уже должна была догадаться, что я не просто опаздываю. Она должна была позвонить в кафе и узнать, что меня нет на работе, позвонить в школу и узнать, что Молли не сидит на ковре в классной комнате, слушая, как мисс Кинг называет ее лучшей в классе. Полиция уже ищет нас, скорее всего. В углах челюстей... Начался зуд, распространился на зубы, дёсны, губы. Язык внезапно сделался скользким и разбухшим, словно слизняк или кусок сырой рыбы. Я наклонилась, и меня стошнило под платёжный автомат. От тошноты на глаза навернулись слёзы. Выпрямившись, я увидела точки света, танцующие по кругу, и почувствовала себя лёгкой и хрупкой, как будто за время поездки в поезде я состарилась, а мои кости стали дырчатыми. Точно пчелиные соты. Молли стояла, прислонившись спиной к стене, и смотрела. «Тебе плохо?» – спросила она. «Нет», – ответила я. «Тебя укачало в поезде?» «Нет». «Меня тоже. Я хочу есть». На главной улице было кафе, заставленное липкими пластиковыми столиками и набитые одинокими стариками. Я провела Молли в зал, заказала полный английский завтрак. Традиционный очень плотный завтрак с жареными колбасными изделиями, беконом и яйцами. Над принесенной тарелкой поднимался пар, вокруг сосисок и поверх полужидких яичных желтков собирался жир. Молли уминала все это с тихой решимостью. Как только она доела, я заплатила парню, стоящему за стойкой, и закутала Молли в пальто. Я знала, что должна извлечь как можно больше из этого времени, когда она довольна, и мы вместе. Но ну и хотела, чтобы все поскорее закончилось. Пока автобус гнал по улицам, название остановок певучим эхом отзывалось у меня в голове. Как-то летом Линда и Донна заучили наизусть весь автобусный маршрут и пели его на мотив песни «Розочки в кружочке». «Ringo, ringo roses» — поддержка для хороводов и других детских игр. Морли Парк и Морли Шопс, Конвей Роуд и Гэппитон Стрит, Клофф Копли Клоуз и Сел Тан Грин. Когда в окне показалась церковь, мой рот наполнился жидкой слюной с медным привкусом, и я нажала кнопку сигнала на поручни. Выпихнув моль в сложившиеся двери, сплюнула к подножию статую ангела. — Ты не должна плевать здесь, — сказала моль. — Это ангел. А это церковь, Божье место. Нельзя плевать в Божье месте. Я не верю в Бога. Мискинг верит. Я не Мискинг. Знаю, вздохнула Молли. Она прошла мимо меня по дорожке, ведущей через кладбище, и плюхнулась на скамью в конце этой дорожки. Я медленно последовала за ней, не могла понять, холод у меня внутри леденящий или обжигающий. Холод, от которого отваливаются пальцы. Или холод, который на самом деле жар, но ты не осознаешь этого, пока не увидишь, как кожа покрывается волдырями. Знала только, что от этого холода мне больно. Осколки боли впивались мне в ноги, пока я шла к скамье, и мне казалось, будто я не касаюсь земли, будто ступаю по ножам, воткнутым в землю, а не по тропинке. В траве виднелись очишки маргариток. Сев на скамью, я сорвала две маргаритки, Сплела их между собой и протянула Молли. Она отвернулась. Я уронила их и раздавила ногой. «Знаешь, кто живет здесь?» Спросила я. «Не в церкви, а в этом месте, поблизости». «Кто?» «Моя мама. Твоя бабушка». «Ты раньше никогда не говорила мне этого». «Хочешь познакомиться с ней?» Молли наклонилась, сорвала две маргаретки, и попыталась сплести их между собой. Слишком сильно надорвалась стебель, и когда поняла, что не может исправить это, начала разрывать цветы на куски. Я смотрела, как она отрывает лепестки от желтых сердцевинок и роняет на колени. «Она живет там, где ты жила когда-то?» спросила Молли. «Нет, уже нет. Когда меня отправили в Хеверли, маме пришлось уехать из нашего дома. После моего ареста Люди начали писать на стенах нашего дома всякие гадости краской из баллончиков и швырять в окна тухлой едой. А во время суда все стало еще хуже. Однажды ночью кто-то бросил в почтовый ящик бутылку с зажигательной смесью. Мама сказала мне об этом, когда навещала меня, и в глазах ее сверкала «Посмотри, что ты наделала!» Я не знала, купил ли кто-нибудь с тех пор наш дом. Трудно представить такое. Газеты окрестили его «Логовом сатаны». И хотя агенты по недвижимости, скорее всего, не называли здание так, они не могли заставить людей думать иначе. Репутация окутывала его липким слоем грязи. Приехав в последний раз в Хеверли, мама передала мне первые из череды белых листков бумаги. «Мой адрес», — сказала она. «И телефонный номер. Просто, на всякий случай. Пусть будет». Я сложила листок пополам и сунула в карман. Не думаю, что понадобится. Да, вряд ли понадобится. На самом деле не хотела давать себе. Но здешние сказали, что я должна. Это была та самая игра, которую мы играли восемнадцать лет. Проверить, как далеко мы можем оттолкнуть друг друга, соприкасаясь при этом с самыми кончиками пальцев. Значит, ты выходишь отсюда произнесла она. «Выходишь, чтобы жить в реальном мире, как и все мы». «Угу». «Ну, а что так не весело?» хмыкнула она. «Ведь ты хотела. Это свобода». «Угу». Первую ночь, первой новой жизни я лежала на кровати, зажав ладони между колен и прислушивалась к звукам, которых не было. Не было шагов в коридоре снаружи, не было звона ключей, когда двери запирались и отпирались, Никто не кричал, никто не плакал, надиратели не охраняли мою безопасность. Я привыкла к ночам, наполненным звоном и лязгом, криками и всхлипами, поэтому не могла понять, почему квартира кажется слишком шумной, чтобы я могла заснуть. Оглушительный Гудение холодильника на кухне, урчание машин на улице под окном. Мне казалось, будто я десять лет прожила в доме, а потом кто-то неожиданно убрал все стены. Холодный воздух и опасность свистели вокруг. Я таращила глаза и снова и снова мысленно повторяла мамин адрес и телефон, словно колыбельную, как будто протягивала нить между той, кем я была, и той, кем я стала. Слова расплывались, теряли смысл, и на их место приходили новые. «Почему все такое большое? Почему все такое громкое?» Что мне делать теперь? Я пыталась считать, дышать, перечислять вещи вокруг. В конце концов пошла в санузел и села на унитаз, уронив голову в ладони. От этого мне стало лучше. Дверь санузла запиралась. В Хеверли все знали меня. И скрывать было нечего. Внутри все сжалось, когда я подумала о клетке из высоких решеток, внутри которой я ходила, не опуская взгляда, и стояла не горбись потому что быть на свободе совсем не то же самое, что чувствовать себя свободной. Молли швырнула головки маргариток в траву и стряхнула с себя лепестки. «А в бабушкином доме есть телевизор?» – спросила она. «Наверное», – ответила я. «Тогда ладно, пойдем туда».